Глава 16. Из реки подошла к дороге внезапно, просто сверкнув серебром слева, пахнув свежестью и хоть немного перебив полуденную жару. Весна вообще быстро набирала силу в этом году. Всего конец апреля, а теплые дни уже заставляют снимать кожаный доспех, спасаясь от духоты. "Вель, ты ведь больше не будешь так делать?" как-то совсем жалобно спросил Ферин, когда мы остановились у воды и я ничком рухнула на траву, планируя поспать хоть пару минут. Хорошо, хоть не прямо из седла, а предварительно спешившись. «Не буду спать?» — уточнила я, не поднимая головы. «Не будешь пугать нас своими странными выходками», — буркнул вор, тоже сползая на траву. «Буду. Вот прямо сейчас пеной и зайду, как загнанная лошадь, если не посплю хоть час». Я зевнула так сильно, что едва челюсть не вывихнула. В седле подремать не вышло, хель вредничала и шла очень тряска, мстя мне за то, что я не прислушалась к ней прошлым вечером. Я трижды извинилась перед паршивкой, но она была упрямей мула и паскуднее нежити, так что шаг ее зависел исключительно от настроения. «Слушайте, а что тот гонец говорил такое странное про нежить?» – вдруг вспомнил Ферин. Мы с орком переглянулись и, не сговариваясь, вытащили рунные кинжалы. Хоть берег и просматривался далеко в обе стороны, но руны на лезвиях были совершенно спокойны, подтверждая, что помянутой нежити поблизости нет. «Очевидно, чем ближе к границе, тем больше проблем у нас будет». Руд сел и воткнул кинжал в землю. «Если гонец не соврал, то дела действительно плохи». Королевская гвардия не пропала в лесу, а села у подножия гор и направляет поток нежити с пустыря в нужную им сторону. Да, мы в полной заднице, я пристала на локте дремоту, как рукой сняло. Если нас склестнут с такими полчищами нежити, то от кланов ничего не останется. Мы давно у короля, и старого, и нового, как кость в горле. Пока кланы большие, и с нашей силой приходится считаться. «Кроме гарды. Они на одной ноте с властью. Слушай, а даже жаль, что драконов перебили. Если люди не врут, и чешуйчатые могли отпугивать нежить одним своим присутствием», — хмыкнул Рут. «Вот уж точно не жаль. Хрен редьки не слаще». Я фыркнула и легла обратно на так приятно холодившую спину травку. «Нежить хоть убить можно. А с драконом нам что делать?» «В корене в библиотеке покопаемся и узнаем», — напомнил Ферин. «Хоть бы один товарищ действительно был там, а то ни у кого будет спросить». «До библиотеки еще дожить надо», — я закрыла глаза. «Нам не везет до невозможного». «А по мне так наоборот», — усмехнулся вор, тоже укладываясь и взяв в зубы длинную травинку, тут же переломившуюся пополам и ударившую его по носу пушистой метелкой на конце. «Выжить во всех этих переделках можно только при хорошем везении». «Ну его, такое везение!» Рут беззлобно бросил в него хворостиной. «Лучше бы не вляпывались». Остаток дня я бессовестно провела просто лежа на шее Хели и изнывая от жары, спускаясь на землю в такое же горизонтальное положение во время коротких остановок. Зато к вечеру начали сгущаться редкие тучи, но они все густели, набрякли влагой, потянуло дождем и прохладой, и, показавшаяся впереди деревенька, насторожила и обрадовала в равной мере. «Может, не стоит?» – с сомнением смотрел на развилку под указателем Ферин, так и эдак сверяясь с многострадальной картой. «Переночевали бы в лесу, нам не привыкать». «Надо же, призрачная таверна тебя чему-то научила», – усмехнулась я но в сторону деревни все же повернуло. Выбор небольшой, сейчас дождь начнется, а уже темнеет. Прости, Ферин, но мне нужно хоть немного нормально поспать. К жилью подъехали уже под мелко накрапывающим дождиком. С одной стороны приятная прохлада, но с другой вещи теперь сушить. Крайняя изба была без забора, да и в целом выглядела довольно скверно, но свет в окошке горел, поэтому я подъехала к самому окну, довольно высокому, только с лошадей дотянешься, и постучала в раму, опасаясь трогать пузырь. В последнее время все чаще даже в селах я видела толстые стекла, которые вовсю плавили из белого песка в столице и нескольких больших городах, но в таких захолустьях еще пользовались пузырями, и в дом заглянуть было проблематично. Хозяева, переночевать у вас можно?» – спросила я, увидев мутную тень изнутри. Отчего ж нет? ответил скрипучий голос тень стала ближе и четче заходите я жли не боитесь крыльцо было высоким зато с широким соломенным козырьком под которым мы привязали лошадей шаткие ступеньки прогибались даже под моим весом так что поднимались по одному и осторожно Потемневшая до черноты выщербленная дверь едва не осталась в руках и открыв ее я почти пожалела что вообще это сделала Прямо за ней стояла сгорбленная старушка, на вид перевалившая за сотню лет, способная потягаться с дверью в скверности своего состояния. Мне стало страшно, что она сейчас просто рассыплется в прах, и нам ее еще и закапывать ночью под дождем. «Надо же! Кого мне судьба привела на порог?» Хозяйка дома, на удивление, живенько осмотрела нашу разношерстную компанию и посторонилась. «Ну, милости просим, раз пришли. Римка, поди вон с кухни, не мешай воинам». Из-за стола шустро выскочила встрепанная девчонка, еще по-детски угловатая и нескладная, одетая в серое холщовое платьице не по размеру, болтавшаяся на острых плечиках, босоногая. Она перехватила зубами краюху хлеба, которую жевала до этого, Закинула две тонкие косички за плечи и по-звериному ловко вскарабкалась по узкой лесенке на чердак. «Внучка моя!» – как-то виновато развела руками старушка. «Да она не мешала, зря прогнали. Я прошла мимо неё и осмотрелась. Просто, пусто, но чисто. Незастеленный стол, лавка, печь. Комната была одна, ничем не разделенная». Разве что стеганым покрывалом был отгорожен угол с кроватью. Зато на чердаке, похоже, было достаточно места для маленькой диковатой девчонки. Пару лучин тускло освещали угол комнаты, отведенный под кухню, оставляя все остальное пространство в полумраке. И в этой тьме едва заметное свечение рун на лезвии было прекрасно видно даже через специальную тонкую прорезь на ножнах. «Нежить!» – едва слышно шепнула я – Но Рут услышал, оглянулся на все еще открытую дверь. «Даже трус спокоен», — пожал плечами орк. «Далеко, наверное. Или мимо лесом идут. Подождем, лошади предупредят». Я кивнула и села за стол. «Чем помочь, хозяйка?» «Да чем вы мне помочь-то можете?» Как-то совсем уж обреченно отмахнулась она. «Чай голодные с дороги». Нет, не беспокойтесь об этом, мы просто переждём тут ночь. Рут остался стоять у двери, поглядывая наружу. «А чем это ты, бабуля занимаешься? Ферин от скуки пошел по избе, что-то высматривая в темной ее части. Тут такие травы висят за печью ароматные. Дык травница ж я! старушка с кряхтением села на второй конец лавки. И о железлеснадобье хотите какое-то я сделаю. «Ожоги залечить можете?» Я проигнорировала весьма неодобрительно глянувшего на меня Рута. «Брысь!» – прикрикнула старушка на тут же любопытно свесившуюся из чердачного люка голову с двумя косичками и вернулась ко мне. «Могу, да глаза слабые, утром только сделаю». «Утром мы уедем, давайте посвечу», – предложила я. Хозяйка пожевала беззубым ртом, глянула на нас всех по очереди, прищурившись, и вздохнула. «Римка, спускайся!» «Ладно». «Поможешь», — кликнула она внучку. Девочка так шустро съехала по лестнице, только сверкая на нас огромными любопытными глазищами из-под нахмуренных темных бровей, что мне даже показалось, будто она двигалась по воздуху. «Собери мне травки на мазь от ожогов», — скомандовала старушка. Римка все так же быстро и беззвучно метнулась к вязанкам трав под потолком у печи. Встала на шаткую треногу и стала сноровисто дергать из пучков листики, веточки, цветочки, ничего не спрашивая. «А где ее родители? Почему за домом не смотрят?» – обернулся от двери орк. «Воины-гарды убили их пять весен тому назад», – старушка с сожалением глянула на внучку. «С тех пор на чердаке и прячется». «Не похоже, чтобы она боялась», — я хмыкнула, поймав на себе очередной ее заинтересованный взгляд. «Вы ведете себя спокойно. Вот и она осмелела». «За что убили-то?» — Рут в итоге закрыл дверь и сел на табурет с другой стороны стола, облокотившись на довольно низкую столешницу. «За свое недовольство!» — вздохнула хозяйка и махнула рукой, будто отгоняя дурные воспоминания. «Да еще соседи добрые нажаловались, как только гарды руководить взялись в коренье». «Гарды далеко протянули свои руки», — я отвернулась от девочки. «Забирать ее было поздно, ей уже лет четырнадцать, прижиться в клане ей будет очень сложно, да и вряд ли она захочет такую старую бабушку оставить одну. Ей и тут ничего не светит, но хоть стены родные, но и смолчать как-то невежливо». «Римка, ты, может, в клан Веды пошла бы? У нас там знахарка всего одна, была бы помощницей». Для порядка предложила я. Девочка остановилась на мгновение и замотала головой, только косички взметнулись. «Ты подумай, я через месяц буду обратно ехать, могу забрать, если захочешь». «Поезжала бы», – тихо сказала хозяйка. «Целее будешь». Римма поджала тонкие губы, бросила на стол собранные травы и все такой же беззвучной тенью метнулась обратно на чердак. «А она вообще разговаривает!» – удивился Ферин, внимательно за ней наблюдавший. «Раньше говорила, а с тех пор, как родителей не стало молчит. Уже пять весен как». К тому времени, как хозяйка приготовила мазь, я уже почти выспалась, положив голову на руки на столе и проснулась от недовольного бурчания над ухом. Выпрямилась, потерла глаза и потянулась. Само бы зажило. руд пытался отобрать руки у старой травницы, но осторожно, так чтобы не опрокинуть ее, поэтому пока не преуспел в этом. Я воин, а не баба, ничего мне от рубцов не сделалось бы. А нечего было руки в огонь совать, фыркнула я, потягиваясь. Я даже и не горела, чего только полез. «Может, просто хотел потрогать тебя», — огрызнулся он. «А то так звала, настойчиво наверх, а потом передумала». «Мне, конечно, далеко до поразки, но если тебе так сильно нужно, пойдем наружу, а то тут сам видишь одна комната», — я указала на дверь. «Но руки залечить все равно надо». «Чай не муж и жена, что так мило ругаетесь», — усмехнулась старушка. «Не дай судьба такую глупость в жизни совершить, как замужество!» Я отмахнулась и встала, выбираясь из-за стола. «Ты куда?» – дернулся следом Ферин, но увидел, что я пошла на выход и остановился, залившись краской. «Ой, прости, я думал, ты пошутила!» «Я проверить лошадей!» – возмутилась я, открыла дверь и замерла. По дороге, уходящей от деревни через поля в лес, Медленно и уныло шагали у мертвия, пока еще слишком далеко, чтобы на них реагировали лошади, но все же уже видневшиеся в свете месяца на прояснившемся небе. От живых людей они отличались даже с такого расстояния, особенно рваной и хромой походкой, а главное – это абсолютная тишина. Не стрекотали кузнечики, не лаяли собаки, спрятавшись под порог, не голдела во дворах молодежь. Штук десять, не больше, но выглядели у мертвей отсюда вполне целыми, ничего по дороге не растеряв. А значит, были не одни. И вот это уже было плохо. «Рут, ты мне очень сильно нужен, и прямо сейчас!» Тихо позвала я через плечо. «Да определись ты уже, женщина!» Орк поднялся и подошел, но осекся, увидев то же, что и я. Обернулся к вору. «Запри дверь!» какую не есть. Подопри чем-нибудь, что ли. Наружу даже носа не высовывать до рассвета всем троим, ясно?» «Что там?» – бросился к выходу Эферин, но дверь у него перед носом была неумолимо закрыта. «Что будем делать?» – я медленно спустилась к хеле и достала из сумки мешочек с солью и полынью. «Ничего, перебьем». Степняк тоже сошел с крыльца, обтер ладони от мази и вытащил парные тисаки. Они вроде просто мимо идут, но не пройдут. Я такое видела пару лет назад. Я накинула стрелу на тетиву, обмакнув ее наконечник сперва в мокрую траву, а потом и в мешочек с солью, и взяла лук на изготовку. Тогда у мертвия так бодро шли за поднявшим их магом, некромантом. Тогда ищи мага, а я разберусь с ними. Остаться в стороне я не смогла, пустила стрелы в ближайших у мертвей. Один покачнулся, а через второго стрела прошла насквозь. Соль, конечно, сделает свое дело, но очень медленно. Это не плакальщицы. Поднятые у мертвия были гораздо устойчивее. Их, к сожалению, нужно убивать именно оружием. Вот почему их так не любили лучники. «Живучие», — хмыкнула я. «При убитом некроманте они гораздо быстрее разваливаются, когда магия не скрепляет тела». «Не трать зря стрелы!» Рут перехватил тесаки поудобней и не спеша пошел им навстречу. «Подожди, пока появится некромант!» «Посмотрим!» Я метнулась обратно в дом, постучала в дверь. «Ферин, дай огня!» «Да что вы там делаете такое?» Вор приоткрыл дверь, держа лучину в руке. «Будем жечь нежить!» Я забрала лучину и спрыгнула с крыльца вниз, минуя опасные ступеньки, воткнула ее в щель между досками. Паклей в сумке было немного, но проще потом еще набрать, чем экономить сейчас. Накручивая ее волокна на ядовитые стрелы за наконечником, я с беспокойством поглядывала на орка, пока вполне успешно рубившего первых умертвий. Они были относительно медленные, но зато в большом количестве. Из леса выходили все новые, когда первые уже заканчивались. Да, и трогать их нельзя, трупный яд все же не полезен. Половину стрел, не меченых синей краской, я воткнула в крыльцо прямо над лучиной и стала брать по одной, быстро загоравшейся. Вспыхивали у умертвия просто отлично, хоть и были под дождем до этого. Орк быстро приноровился и стал замирать на мгновение через пару секунд после того, как вспыхивала очередное умертвие, чтобы я могла прицелиться как можно ближе к нему самому, не боясь зацепить. «Талантливый мечник, ничего не скажешь». Одно удовольствие работать с ним в паре, так что противники быстро заканчивались, пора бы уже и их погонщику выходить. Некромант появился всего на мгновение, выйдя из леса следом за последними своими мертвыми бойцами. Но увидел пылающее порубленное войско и так ломанул обратно, что только пятки сверкнули. Довольно тощий мужичонка из сушеной магии до такой степени, что прицелиться не во что. Он мог бы спрятаться за самым тонким деревом. И все же вторая стрела с синим оперением чиркнула его по плечу, ранив, но не остановив. Этого было достаточно, но с магами ни в чем нельзя быть уверенной. Вдруг ему желч-плакальщиц на завтрак за приправу сходит. «Я догоню!» Вскочив в седло, я пришпурила Хель, все понявшую и без моих понуканий. руд тут же посторонился, давая моей лошади перепрыгнуть остатки у мертвей и припустить к лесу. Под тенью деревьев видно было совсем плохо, но мелькнувший в стороне от дороги плач я все же заметила, привыкшая работать и не в таких условиях. Синяя стрела сделала свое дело, некромант упал как подкошенный, спустя каких-то метров пятьдесят, и то еще долго бежал с таким-то ядом. Еще и в самую яму, сволочь! Я чертыхнулась и остановила Хель. «Будто специально, чтобы я там сейчас все ноги переломала. Ну гад же!» Спешившись, я вытащила кинжал и медленно с опаской подошла к лежавшему телу. Сначала осторожно пнула носком сапога. Не дождавшись никакой реакции, я присела рядом на корточке. Потрогала шею, жилка не пульсировала, несколько меня успокоив. Я уже смелее перевернула его на спину и присмотрелась. Ничего примечательного, мужчина был мне совершенно незнаком, лишь красный плащ королевской службы был в нем подозрительным. Удостоверившись, что он уже точно не поднимется, я вернулась к хеле и поехала обратно, присматриваясь к лесу по сторонам от колейки. «А ну как отстала, пора умертвей!»